То, когда и как ухитрился донести старику, что сват и воробей вернулись, было совершенно непонятно. Но факт оставался фактом. И совершенно отупевший от пережитого воробей, безучастно погрузился в машину. Старик принял воробья в своем домашнем кабинете, где воробью до сих пор бывать как-то не приходилось. Впрочем, он ощущал, что орган, ведущий любопытством, в нем временно атрофировался – Окинув вошедшего взглядом, старик велел принести табурет. Стоять воробей не мог, а сажать этот комок кровавой грязи в кресло было невозможно. Воробей опустился на подставленный табурет и обмяк беспорядочной кучей грязного тряпья. При взгляде на эту жалкую фигуру Сергей Иванович испытал мгновенный укол страха, оставивший после себя тупую ноющую боль где-то над правым глазом. Победители так не выглядят. «Давай рассказывай», – приказал он. «Вы что, попали под обвал?» Воробей не то что всхлипнул, не то засмеялся. Ничего было не разобрать на этом превратившемся в потрескавшуюся бурую маску лице. «Да все нормально, Иваныч», – сказал он. «Просто свата подстрелили. Чуть сам не помер, пока тащил». «А где сват?» – быстро спросил старцев. «В медпункте», – с трудом ворочая языком, ответил Воробей. «Вы что, спятили все?» Страшно выкатывая глаза, громыхнул Сергей Иванович. «Он же там такого наговорит, что три следственные комиссии за год не разберутся». «Не наговорит», – вяло отозвался Воробей, почему-то впервые в жизни, ничуть не испугавшись начальственного гнева. «Помер он», – До самого медпункта дал себя дотащить. И помер паскуда. «А москвич?» «А что москвич? Хрен его знает. Мы со сватом это, ну, как отвлекающий, значит, маневр. Пальнули по разу из кустов. И ходу. А он там остался». «Да ты не бойся, Иваныч. Москвича твоего ломов не убьешь. Все сделает как надо. Хотя, конечно, крученый он. Все у него с подковыркой». «Не верю я ему, Иваныч, вот хоть ты убей, не верю!» «От тебя этого и не требуется!» – отрезал Старцев. «В церковь иди, там верующих сколько угодно!» «Ладно, ступай, помойся, отоспись и приходи премию выдам!» а «Асват!» «Асват теперь не твоя забота! Ладно, иди, ступай!» Воробей ушел, роняя на паркет засохшие лепешки грязи. Возле двери он вдруг остановился – и, обернувшись, сказал, автомата я в лесу оставил, под корягой». «А место найдешь?» – спросил Старцев. «Думаю, да», – пожал плечами воробей. «Но, значит, и говорить не о чем. Иди, отдыхай». Пока в кабинете наводили порядок, Сергей Иванович постоял у огромного окна, выходившего на лес. Когда строился коттедж, он специально оговорил расположение кабинета. Смотреть на лес было гораздо приятнее, чем на панораму выселок, пусть себе и имевшую вполне цивилизованный вид. Сергей Иванович был выше того, чтобы шпионить за своими подчиненными путем простого подглядывания из окна. Для этого существовало множество других способов, куда более надежных. Лес, как всегда, успокаивал. Мерное колыхание огромной пестрозеленой массы Действовала на растрепанные нервы, подобно целительному бальзаму. Тупая игла, засевшая в мозгу над правым глазом, незаметно пропала. И мир немного посветлел. В «Конце концов, ничего страшного не произошло. Сват был хорошим стрелком, но и только. Вся надежда теперь была на москвича. И если груз не вернет он, — понял вдруг Сергей Иванович, — то его не вернет никто». Вернувшись в свое кресло, приободренный Старцев стал придумывать способ, как ущучить Плешивого с его зарвавшимися бандитами. На миг он даже пожалел о блаженной памяти прошедших временах, когда еще не увяз по уши в том, что он и его коллеги скромно именовали бизнесом. Тогда, в ответ на подобную выходку соседей, он бы просто снял трубку телефона и, действуя законным порядком, За дело моментально взялись бы те, кому за это деньги платят. КГБ, пограничники, власть придержащие. Теперь же играть в эти игры приходилось самому».